Эпилог. Эйра. Дом пах гарью. Я отложила ноутбук, прислушиваясь к звукам с кухни, грохоту кастрюль, сдавленному ругательству, подозрительному шипению. За восемь месяцев совместной жизни я научилась различать оттенки его кулинарных катастроф. Этот звук означал что-то среднее между тем, что у него все подгорело, и тем, что нужна новая сковорода. «Даймон?» все под контролем!» Дым пополз из кухни, и я вздохнула, откладывая рукопись. Подняться с кресла оказалось отдельным приключением. Огромный тяжелый живот жил собственной жизнью, тянул вниз, и мне пришлось опереться на подлокотник, чтобы встать. Маленькая Мира возмущенно толкнулась изнутри, протестуя против резкого движения. «Тихо!» – проворчала я, кладя руку на живот. «Папа просто снова пытается убить нас едой». На кухне я обнаружила картину достойную летописи – Даймон в фартуке с цветочками стоял над плитой, размахивая полотенцем над чем-то черным и дымящимся. «Что ты делаешь?» «Готовлю», — ответил он с достоинством. «Это было съедобным?» «Теоретически». Я подошла ближе, заглядывая в сковороду. То, что когда-то, возможно, являлось омлетом, смотрело на меня обугленными останками. «Отойди от плиты». «Я почти». «Милый». Я положила руку ему на грудь, мягко, но настойчиво отодвигая. «Отойди от плиты». Он посмотрел на меня с преувеличенной обидой. «Ты душишь мои творческие начинания? Твои творческие подвиги душат нашу кухню, буквально». Я открыла окно, впуская морозный воздух, и дым начал рассеиваться. Даймон прислонился к стене, скрестив руки на груди, наблюдая, как я достаю с холодильника все необходимое для нормального завтрака. «Ты же понимаешь, — сказал он, — что я прожил столько лет без твоей опеки и не умер от голода». «Чудом! Рестораны, охота, вяленое мясо. То есть ты никогда не готовил? Это клевета!» Я разбила яйца в миску, добавляя молоко и соль. За окном кружился снег. Первый настоящий снегопад этой зимы, укутывающий горы белым покрывалом. «Знаешь», — сказал он, подходя сзади и обнимая меня, осторожно, устраивая руки поверх живота. «Я вообще-то способен на подвиги. Убивал тварей, спасал мир». Очищал древние источники силы. И не можешь пожарить омлет. У всех свои слабости. Его губы коснулись моей шеи. Легко и нежно. Я закрыла глаза, чувствуя его тепло. Я занята. И хоть я это говорила, но мне нравились его ласки. Вижу. Завтрак. Угу. Его руки скользнули выше, и я выронила венчик. Мы так и не позавтракали. То есть позавтракали, но гораздо позже, когда солнце уже поднялось над горами, заливая спальню ярким светом. После бурного утра Даймон все же меня покормил, и я устроилась на диване. «Это неудобно», — пробормотала я, пытаясь найти положение, в котором живот не давил бы ни на что жизненно важное. «Мы справимся. Ты слишком самоуверен. Смирись. Это в крови орденов». Он подложил мне под спину еще одну подушку, потом опустился, устраивая голову на уровне моего живота. «Привет, маленькая!» Сказал он серьезно, обращаясь к округлости по тканью платья. «Это папа, который скоро научится готовить». «Не научится», — ставила я. «А не научится, я могу отлично заказывать», — согласился он и поцеловал мой живот, нежно, почти благоговейно. «Но мама у тебя умная, она напишет книгу, станет знаменитой, и мы наймем повара». «Я пишу не ради того, чтобы содержать штат прислуги», — улыбнулась я. «Знаю». Он поднял голову, глядя на меня. «Как продвигается?» Я вздохнула. Медленно. Источник дал столько знаний, что систематизировать их — работа на долгие годы. Это правда. Когда мы вынырнули из воды той ночью, в головах осталась память, которая не была нашей. Образы, слова, формулы на забытом языке. Его уже не помнили тысячи лет. Вся история верлиатов. Магов не создавали, не проклинали, и они даже не были избранными. Тысячелетия назад источник, сама суть магии, сердце земли, выбрал тех, кто станет его хранителями. Людей, чья кровь оказалась совместима с его силой. Он изменил их, сделал горячее, быстрее, сильнее, дал им способность чувствовать магию и управлять ею. Они должны были создавать мосты между обычным миром и тем, что лежало за гранью, и хранить равновесие. Защищать источник от скверной, тёмной изнанки магии, которая просачивалась из разломов между мирами. А потом они забыли. Поколения сменялись, легенды становились сказками, а те — пустыми словами. Верлиаты начали считать себя хозяевами, а не хранителями. Они стали метить всех женщин как рабов, вместо того, чтобы соединяться с ними как с равными души, вместо того, чтобы их лечить. Искверна пришла. Сперва почти перестали рождаться источники девочки, а потом появились твари. «Ты написала главу про происхождение?» — спросил Даймон. «Вчера закончила. Я потянулась к стопке бумаг на столике. Хочешь прочитать?» «Позже». Он снова положил голову мне на живот, закрывая глаза. «Сейчас я занят». «Ты лежишь!» Я общаюсь с дочерью. Это важная отцовская обязанность. Мира толкнулась, соглашаясь с ним, а я улыбалась. Вечером я сидела у окна, глядя на снег. Он падал густыми хлопьями, укутывая мир белым одеялом. Горы на горизонте почти исчезли в снежной пелене, и только огни далеких деревень мерцали сквозь метель, как звезды на земле. Мои пальцы замерзли, послышали шаги за спиной скрип диванных подушек. Даймон сел рядом, молча взял мои руки в свои и начал медленно и осторожно их растирать, Вкладывая в каждое движение свое верлиадское тепло. Я смотрела на наши переплетенные пальцы. Кольцо с камнем из пещеры источника мерцало на моем безымянном пальце. Восемь месяцев, сказала я тихо, и ты все еще это делаешь. Буду делать, пока не перестанешь мерзнуть. Я всегда мерзнул. Тогда, это надолго, цокнул он языком. Даймон поднес мои руки к губам, согревая дыханием. Мы оба изменились с тех пор и в то же время остались прежними. «Книги расходятся», — сказала я, глядя на снег. Ворон пишет, что верляты по всему континенту восстанавливают старые ритуалы, настоящие, не искаженные. Некоторые даже находят женщин с магией источника и связываются с ними. Как симбиоз? Ага. Он кивнул, продолжая греть мои руки. «Мир меняется. Благодаря нам». «Всё-таки надо было выписать самому себе грамоту хотя бы». Он улыбнулся. Я остался неудовлетворенным. К тому же, я чуть не умер, а ты так горько плакала. Это клевета. У меня свидетель. Он кивнул на мой живот. Она все слышала. Я рассмеялась, прижимаясь к его плечу. За окном падал белый и чистый снег, укрывая мир, который мы спасли. Внутри было тепло. Его рука в моей. Мы справились.